Глава третья. Есения. Я резко открываю глаза, надеясь, что мне это только кажется. Смотрю на часы. Черт, не кажется. Проспала. Восемь тридцать утра. Судорожно стягиваю с себя одеяло и бегу в ванную комнату. Наспех принимаю душ, не замечая, какой температуры льется вода. Волосы собираю в высокий хвост, на ресницы наношу немного туши. Остается выбрать, что надеть. Обычно никто из заказчиков не требует дресс-код. Тем более в платье и на каблуках не так просто делать снимки, ведь ракурсы могут быть самые разнообразные. Но сейчас я сомневаюсь. Все-таки сфера красоты. Надеваю на себя белое трикотажное платье с небольшим вырезом на спине, подчеркивающее мою, не побоюсь этого слова, почти идеальную фигуру, которую я довольно долго восстанавливала после родов. Обувь выбирай удобную, но подходящую к платью. Окидываю себя быстрым взглядом, и пулей вылетаю из дома к таксисту, который уже несколько минут ждет меня. Достаю из сумочки свой мобильный, и замираю. Двадцать семь пропущенных вызовов, и все от моей заказчицы. Набираю ее номер, девушка отвечает после первого гудка Вам известно такое слово, как пунктуальность?, вместо приветствия, выплевывает она в трубку. Презентация длится уже 20 минут, а вас до сих пор нет в салоне. Начнем с приветствия. Здравствуйте, Кристина. За время, которое я работаю в данной сфере, мне удалось научиться сохранять спокойствие в любой неприятной ситуации. Сдержанность. Мое второе имя. Я не буду оправдывать себя, но форс-мажора никто не отменял. Мне искренне жаль, что я задерживаюсь уже на 20 минут, и хочу сообщить, что вам придется подождать меня еще около 10. Кристина, давайте будем честными. «Мое присутствие на презентации не так уж обязательно, а сам мастер-класс начнется только в двенадцать. Фактически, я даже не опаздываю. Вчера у меня не было сил с вами спорить, поэтому я согласилась приехать пораньше. Но при всем уважении к вам, отчитывать меня за то, что на часах девять, а меня до сих пор нет, с вашей стороны не слишком вежливо». Несколько секунд девушка молчит, по всей видимости, переваривая услышанное. Мне уже кажется, что она сбросила вызов, но на экране по-прежнему высвечиваются секунды. Вы правы, голос Кристины становится мягче. Приношу свои извинения. Сегодня очень нервный день, и я вся на иголках. Оправдывается она. Так хочется, чтобы и презентации, и мастер-классы прошли идеально. Могу вас заверить, что со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы вы не волновались. Хищно улыбаясь, произношу я. Спасибо, Есения. «Я вас жду. До встречи!» — говорит она и кладет трубку. Мысленно радуясь очередной победе, я перевожу взгляд на окно. Если человеку хочется, чтобы с ним считались и уважали, без твердости в характере не обойтись. И в моей работе это является ключевым моментом. Уважение к моему делу и ценность труда. Не всем могут нравиться мои снимки, мой подход или же я сама. Но при любом раскладе в первую очередь важно, чтобы заказчик понимал. Фотография — это такая же работа, как и то, чем занимается он сам. Таксист подвозит меня к роскошному зданию, которого я не припомню. Вероятно, не так давно построена. Вывеска поражает своим великолепием. Студия красоты Кристины Сокольской. Я вхожу внутрь и невольно зажмуриваюсь. Помещение потрясает своей дороговизной, которая сочится буквально из каждого уголка. Но все подобрано со вкусом. Вычурность отсутствует полностью. На входе возле стойки ресепшн меня встречает приветливая девушка с улыбкой на лице. И самое главное, что меня удивляет в ней, улыбка сотрудницы по-настоящему искренняя. «Добрый день! Меня зовут Милана. Я рада приветствовать вас в нашем салоне. Чем могу помочь?» говорит девушка. «Здравствуйте. Меня зовут Есения Орлянская, я фотограф. Не успеваю закончить фразу». «О, боже, это действительно вы?» почти шепотом произносит сотрудница. «Я видела, как мне кажется, все ваши работы. Они уникальны, Есения. Вы меня простите, пожалуйста, но я не могу не попытать счастья и не спросить. Возможно, в вашем плотном графике. Вы сможете найти окошечко? Полчаса, пятнадцать минут. Я согласна». Да и сумма для меня не важна. Мне просто очень хочется красивые фотографии от вас. Вряд ли это будет возможно. Раздается властный голос справа от меня. Я оборачиваюсь и вижу перед собой эффектную, сногсшибательную девушку с надменным взглядом. Ее черные, как смоль, волосы аккуратными локонами спадают на плечи, а голубые глаза кажутся невероятными, настолько завораживающими, что оторваться становится непосильной задачей. Без лишних слов ясно, кем она является. В жизни девушка выглядит несколько иначе, нежели на фотографиях в глянце. «Доброе утро!» Уголки ее губ чуть трогает натянутая улыбка. Девушка протягивает мне руку. Я пожимаю. «Вот мы и встретились. Я Кристина. Здравствуйте. Я Есения. Рада познакомиться лично», — отвечаю. «Пойдемте, Есения», — говорит Кристина тоном, нетерпящим возражений после чего разворачивается и, цокая каблуками, идет по коридору. «Думаю, я смогу найти и час Милана», подмигиваю девушке и, шагая вслед за своей заказчицей, на ходу добавляя. «А сейчас попрошу меня извинить, но работа не дремлет». «Да, конечно», — едва заметно улыбается Милана, после чего моментально принимает деловой вид. «Мы входим в просторное помещение, которое большей частью напоминает больничную палату. Очевидно, здесь используется минималистичный стиль, Но даже его можно сделать живым. Я же чувствую себя в нем как в огромной белой коробке, хрупкие стены которой мгновенно начинают давить. «Я хочу, чтобы вы понимали», — без предисловий начинает Кристина, «в ближайшие две недели работы у вас будет не впроворот. Сюда съедутся визажисты со всей страны и не только. Мои мастер-классы по тонкому искусству макияжа будут чередоваться с уходом за волосами, в том числе и колористикой. И это не все. Два дня мы посвятим аппаратному массажу, рассказывая о потрясающем новом оборудовании. Кристина продолжает рассказывать о своих планах, на что я молча киваю, не сводя с нее глаз. Но в этот момент я думаю совсем о другом. Как скоро мне предстоит встретиться с Владом Беркутовым? Это ведь неизбежно. Он супруг моей заказчицы. Ожидание оказывается недолгим. Дверь в конференц-зал открывается, И на пороге появляется тот самый мужчина в строгом деловом костюме. Непроизвольно задерживаю дыхание и отворачиваюсь. Но, к счастью, Влад не смотрит в мою сторону. «Кристина, что ты, мать твою, творишь?» Он не сдерживается в высказываниях, даже несмотря на то, что в одном помещении с его женой совершенно посторонняя девушка. «Влад, давай не здесь!» В ее голосе слышатся напряженные нотки. «Если ты не заметил, я сейчас не одна!» «Меня не интересует, кого из подчиненных ты в очередной раз отчитываешь за малейшую провинность». «Я хочу знать, где...» Веркут сбавляет тон. Но Кристина все равно его резко перебивает. «Влад, познакомься», — говорит Кристина, не обращая внимания на его негодование. «Это фотограф, о котором я тебе говорила. Есения Орлянская. Я медленно поворачиваю голову. Надменная ухмылка, с которой Влад ворвался в конференц-зал, мгновенно слетает с лица. А ледяной взгляд карих глаз сражает наповал. Я судорожно ищу пути отступления, но Влад заговаривает первым. Добрый день, отвечает Влад, сверля меня стальным взглядом. Он медленно, словно хищник, высматривающий свою добычу, движется в ту сторону, где сижу я. Здравствуйте, не смело роняю я. Рада с тобой познакомиться. Снова «Значит, это ты фотограф, за которым моя супруга охотилась несколько месяцев?» «Ой, Влад, ну скажешь тоже», — наигранно усмехается Кристина. «Хотя в чем то ты прав. Мне очень хотелось, чтобы этот проект для моих салонов отсняла именно Есения. Ее работы просто изумительные. В них есть жизнь. Вы знакомы? Учились вместе, безразличным тоном бросаю я. Большое спасибо за столь высокую оценку, Кристина». Сдержанно продолжаю, переводя взгляд на жену Беркутова. «По-моему, Есения, вы просто скромничаете. Ваши работы бесподобны. И, кстати говоря, восхищает то, что хорошо не только портреты и съемки людей, но и пейзажи», — улыбается Кристина. «Кстати, может, перейдем на «ты»? Уверена, так будет удобнее». «Я только за», — отвечаю я. «Мне приятно, что тебе нравится мое творчество. Если бы семь лет назад кто-то сказал мне, что я стану фотографом, Ни за что бы не поверила. Мне всегда нравились цифры и все, что с ними связано». «Никогда бы не подумала», — качает головой жена Влада. «Значит, ты взяла эту милую девушку в круглосуточное рабство?» Ухмыляясь, вставляет свои пять копеек Влад, после чего вновь возвращает взгляд ко мне. «Почти. Есения на время станет моей правой рукой. В части фотоотчёта моего долгожданного проекта», — отвечает девушка, «но не успевает продолжить». У Кристины звонит телефон, и она поспешно выбегает из конференц-зала. Судя по всему, звонок важный. Мы с Владом остаемся вдвоем в огромном помещении, которое моментально сжимается до спичечной коробки. Я снова чувствую это. Невозможность дышать от его близости. Пусть нас разделяет двухметровый стол. «Как жизнь?» — внезапно спрашивает он, нервно постукивая пальцами по столу. Не понимаю, что со мной происходит, но я просто молчу. Поднимаю глаза и разглядываю мужчину, которого когда-то любила больше всего на свете. Он прищуривается. Я замечаю, как его грудная клетка поднимается все чаще. Складывается ощущение, будто Влад задает совсем не тот вопрос, который крутится у него на языке. «Тебя в самом деле это интересует?» Добавив голосу безразличия, произношу я. Брови Влада слегка приподнимаются а губы расплываются в ядовитой улыбке. «А ты думала, что я буду говорить с тобой о том, как быстро ты выскочила замуж за удобного тебе недоноска и укатила с ним за границу, пока я валялся в больничке после неудачного боя?» От ледяного тона Беркута пробирает мурашки. «Я улавливаю в его изменившемся выражении лица чувства, похожее на разочарование, но искренне сомневаюсь, что это действительно так». Скорее, я выдумываю то, чего бы мне так отчаянно хотелось, но чего нет и не может быть на самом деле. «Влад, о чем ты говоришь?» Растерянно спрашиваю я. «Не ты ли вышвырнул меня из своей жизни? Если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, то это я, сломя голову, неслась в больницу, чтобы узнать о твоем состоянии, а ты просто...» Я запинаюсь. «Просто сыграл в мои чувства и выгнал меня из палаты. И из жизни». По-твоему, я должна была страдать и плакать по человеку, который так обошелся со мной? Ну уж нет, ты сделал все, чтобы я возненавидела тебя. Помнишь, как сказал, что заставишь ненавидеть тебя? Браво. У тебя получилось. Я мысленно возвращаюсь в тот день и втягиваю разряженный между нами воздух через нос. Сцепляю зубы и качаю головой. Мне не хочется вспоминать о том, что произошло тогда». «Много лет я продолжаю отпускать ту ситуацию, которая вдребезги разбила моё хрупкое сердечко. И сейчас, возвращаясь в родную страну по работе, я никак не ожидала того, что придётся окунуться в прошлое и пережить эту боль заново». Веркутов напряженно смотрит мне в глаза, не моргая. «Он хочет что-то сказать, возможно, возразить, но продолжает молчать». «Так или иначе, Влад, что бы ни произошло в прошлом, Оно останется в прошлом. Зачем ворошить? «У тебя семья, как и у меня», — говорю с расстановкой. Я замечаю, как его взгляд темнеет, словно он слышит совершенно не те слова, которые ожидает. Прошло столько лет, и мне кажется, мы можем забыть то, что было. Тем более нас ничего не связывает. Я запинаюсь. Влад поднимает бровь в удивлении. «Но ведь он никак не может знать». Только если Беркут все это время следил за мной, что маловероятно. Иначе бы он давным-давно заявился и предъявил свои права. Через две недели я вернусь обратно, и мы вновь забудем о существовании друг друга. Придется тебе какое-то время потерпеть мое присутствие. Нервно усмехаюсь я. Ничего тут не поделаешь. Твоя жена, к твоему сожалению, выбрала именно меня для этого проекта. А к твоему? Он не моргает, смотрит в упор, и я теряюсь. Неожиданный вопрос застаёт врасплох. «Жаль ли мне?» Почти задыхаясь, спрашиваю я. В ответ Влад кивает головой. «Разумеется, нет. Это отличная возможность заработать хорошие деньги и попрактиковаться в съемке такой интересной сферы», — тараторю я. Но Беркут резко обрывает меня. Я не об этом, Есения. Влад открывает рот, чтобы разъяснить, что он имеет в виду, но не успевает, поскольку в этот момент возвращается Кристина. Девушка плюхается в свое кресло и закрывает глаза. «Господи, ну что я сделала такого, что меня окружают одни идиоты?» — возмущается жена Беркута. «Я же четко сформулировала свой заказ. Несколько раз повторила, какие конкретно кисти мне нужны. Неужели так трудно отправить то, что необходимо?» Никто из нас не отвечает. «В данный момент я вообще не слышу и не понимаю, что говорит Кристина». Слова Влада острым клинком врезаются в мою голову. Неужели спустя столько лет этот человек может что-то чувствовать ко мне? Ведь даже тогда для него наши отношения являлись ничем иным, как игрой в любовь, в которую я так отчаянно верила. «Крис, мы с тобой не раз обсуждали, что заказ нужно формировать не в устной форме», раздраженно произносит Беркутов. «Да, Владусь». «Но ты же знаешь, что такие моменты порой вылетают из моей головы», надувает свои губки Кристина. Девушка мгновенно меняется. Из серьезной и сосредоточенной бизнес-леди она превращается в глупенькую влюбленную девчонку. «Так, ладно, не забудь у меня сегодня деловой ужин». Влад поднимается со своего места и двигается в сторону выхода. Уже в дверях останавливается и, не оборачиваясь, добавляет. «Надеюсь, Есения...» Сотрудничество будет плодотворным. Рад был повидаться.